Глава двадцать восьмая «Какое-то абортивное средство», — это сказала Полина Вашон. Ей было неловко снова идти к своему доктору, и она пошла туда, куда отчаявшиеся женщины ходили столетиями, на задворки. Но на этот раз не к садисту с проволочной вешалкой, а к мальчишке с фармацевтикой. «Мифигин?» — спросил Лакост. «Может быть, не знаю. Я купила, и все получилось». «Так вот, значит, откуда Карл Тресси узнал об этом средстве?» Наступила пауза. Только тикали старые часы на стене. До Полины начало доходить, о чем вообще они сейчас разговаривают. «Я...» Просто пыталась помочь клиенту. В этом нет ничего противозаконного. Лакост молчала. «Его жена была беременна?» — продолжала Вашон. «Он сказал, что, вероятно, ребенок не от него, что секса у них не было уже полгода. И тогда я сказала ему об этом средстве и о том, где его взять». «Да». Вы знали, что он будет давать ей таблетки, вероятно, даже не поставив ее в известность? И вас это устраивало? Что уж он там с ними сделал, меня не касается. Лакост с трудом сдержалась, чтобы не показать свое отвращение. К Трейси, но также и к этой, вызывающей тревогу молодой женщине, которая не видела в этом ничего дурного. «Средство не сработало», — сказала Лакост. «Вивьен умерла беременная». «Это невозможно», — возразил Ивашон. «Я говорю о событиях прошлого лета». Мысли Изабель Лакост заметались Похоже, речь шла о двух разных беременностях. Одну из них Карл Трейси прервал с помощью таблеток прошлым летом, но потом Вивьен снова забеременела. Подозревала ли она о том, что он сделал? Было ли это причиной, возможно, главной причиной, почему она, наконец, решила уйти, чтобы с этим ребенком «Не случилось то же самое?» «Так или иначе, она была беременна», — сказал Локост. «Вы не знали?» «Ну, мы не настолько близкие друзья. Он мне не все говорит». «Вы были достаточно близки, когда советовали ему приобрести на черном рынке средства для прерывания беременности». «Достаточно близки?» «Чтобы помочь ему прервать беременность жены, не ставя ее в известность?» «Достаточно близки, чтобы спать с ним!» Лакост открыла папку и достала оттуда фотографии, взятые из закрытого аккаунта. Она выложила их на стол по одной. Полина была застигнута врасплох, но быстро взяла себя в руки». С поразительной для Лакост скоростью она оценила ситуацию и приняла решение. «Я не очень разборчива, да?» — сказала Полина с улыбкой. Лакост поняла, что недооценила молодую женщину и уровень ее примечательности. Вашон оказалась хорошим стратегом. Смешивала правду с ложью так, что разделить их становилось все труднее. «Это ничего не значило», — объяснила она. «Наверное, не самый умный из моих поступков — заниматься сексом с клиентом. Но, послушайте, люди совершали преступления и похуже». «Например, убийство», — сказал Локост, Никаких сомнений о характере отношений между Трейси и Вашон не оставалось, как не оставалось более сомнений о характере отношений между допрашивающей и допрашиваемой. Одна в законе, другая в беде. Полина Вашон опустила взгляд на фотографии, сжав губы. — Откуда они у вас? — Кажется, вы вели переписку с нового галереи. сказала Лакост. «Вы?» Вашон посмотрела на Лакост, потом на клутье, которое коротко кивнула. Толстый слой косметики не мог скрыть панику на ее лице. Лакост снова открыла папку и прочитала. «Все в сумке, все готово. Сегодня вечером закончу, я тебе обещаю». «Это послание от Карла Трейси вам». Отправлено приблизительно в полдень того дня, когда исчезла Вивьен. А ваш ответ?» «Послушайте, я не имею к этому никакого отношения». «Наконец-то! Удачи! Не облажайся!» Она оторвала глаза от папки. «Но он и облажался, верно? Облажался просто по-королевски, поэтому-то вы и здесь, Полина». Молодая женщина покраснела, но она снова попыталась сорваться с крючка. Речь шла о глине, которую покупал Трейси. Он хотел тем вечером изготовить еще несколько вещиц. Я ему написала, чтобы не облажался. Он уже несколько недель кормил меня обещаниями. Лакост встала. «Я дам вам подумать». О том, что вы только что сказали, если в течение следующих нескольких минут ничего не произойдет, например, не упадет метеорит, вы будете обвинены в убийстве Вивьен Годен. Она и Клутье вышли из комнаты, оставив папку на столе. «Попалась птичка!» — сказала Лакост, подойдя к бавуару, стоящему у дверей переговорной комнаты. — Полина Машон не признает себя участницей убийства. Пока. — Но признает. Я оставила ее повариться несколько минут в собственном соку. Она была потрясена, когда поняла, что мы проникли в ее закрытый аккаунт. — Видели бы вы ее лицо, — добавила Клутье. Лакост кивнула. Она признает, что принимала таблетки для прерывания беременности и что сама сообщила Карлу Трейси, где их приобрести на черном рынке. Клутье не переставала удивляться тому, как Лакост вынудила женщину признаться в третьем аборте, не говоря уже о приобретении таблеток на черном рынке. Она сделала это, используя мастерское сочетание хитрости — Догадок и понимание, когда нужно надавить, а когда сказать что-то приятное. Она приперла Вашон к стенке, и то и не оставалось ничего иного, кроме как говорить правду. Клутья смотрела на Лакост почти с восторгом, но и с некоторой опаской. Она не хотела повторить ошибку Вашон. То ли природный инстинкт, то ли отточенное мастерство — позволяли Изабель Лакост видеть то, что люди хотели скрыть. А Лизет Клутье слишком хорошо знала, что у всех найдется, что скрывать. Но пока Клутье была сосредоточена на Лакост, сама Лакост сосредоточилась на Бавуаре. «Так что там?» Он рассказал им про видео. Не успел Лакост отреагировать, как дверь переговорная открылась и в коридор вышел Гамаш. Он был бледен, но владел собой. Они все читали ленту Твиттера и видели фальшивое видео, взорвавшее интернет, но им еще предстояло увидеть настоящее видео, которое только что выложили в сеть. «Что мы можем сделать, патрон?» спросил Локост, подойдя к нему и дотронувшись до его руки. «Тут ничего не сделаешь». «Но спасибо, Изабель. Я говорил с семьями». Его улыбка была натянутой, и голос звучал рисковато, как прошла беседа с Полиной Вашон. Когда они вернулись в переговорную, чтобы поговорить без свидетелей, Лакост и Бувар заметили, что правая рука Гамаша сжата в крепкий кулак, но она все равно дрожала. На мониторе они видели, как Полина Вашон... повернула папку к себе и принялась просматривать фотографии распечатки. Потом она откинулась на спинку стула и уставилась на стену. Наверное, видела мысленным взором, как рассыпаются в прах все ее мечты, вся ее работа. Затем Бувар закрыл сайт на своем компьютере и посмотрел на Лакост. «Расскажи нам, что случилось». Когда Лакост закончила, Бувар подумал немного и сказал. «Она сломается». «Не уверена», — возразил Локост. «Она умная и упрямая. Это меня очень злит. Она ведь могла что-то сделать со своей жизнью. Я по-прежнему не понимаю, зачем она связалась с Карлом Трейси. Увидела в нем короткий путь», — сказал Бувар. «К чему? К непристойным отношениям на отдаленной ферме?» — Не очень похоже на Золушку. — Наверное, она посчитала себя умнее, круче Вивьен Гаден, сказал Бувар. — Надеялась держать Трейси под каблуком. — Мы видели синяки у нее на руках, — заметила Клутье. — Она должна знать. — Может быть, она и знает. Может быть, у них сейчас период насилия. Да, патрон? — сказал Бувар, и Гамаш кивнул. Бувар и Лакост переглянулись... Но ничего не сказали, они давали ему время и пространство вернуться к ним. Бувар выпрямился на стуле и заговорил деловым тоном. «Пришел отчет Коронера. Ребенок был от него». «От него это от кого?» — спросил Улакост, которой нужна была полная ясность. «От Карла Трейси. Ребенок от него. Ты шутишь?» Это был, конечно, риторический вопрос. Изабель Лакост откинулась на спинку стула. «Что же это означает?» «Думаешь, Вивьен знала это и издевалась над Карлом, когда говорила, что это не его ребенок?» — спросила она. «Или она действительно верила, что ребенок от кого-то другого?» «О том, что она вообще что-то говорила, мы знаем только со слов самого Трейси», — заметил Бувар. «Я думаю, это вранье». Ее отец сказал, что она отчаянно хотела бежать оттуда как можно скорее. Зачем ей провоцировать Трейси, говоря что-то подобное?» «Что сказала Полина Вашона о письмах в Инстаграме?» — спросил Гамаш, впервые подав голос на сегодняшнем совещании. Как она их объяснила? «Сказала, что речь шла о глине, которую он покупал». Гамаш нахмурился. «Умно». Она быстро встает на ноги после удара. — Это да, — согласилась Локост. Похоже, с ней будет не так легко, как мы надеялись. — Но она должна понимать, что никто в здравом уме не поверит ее словам, — сказал Бувар. после того, что случилось. — Как тебе показалось, она любит Трейси? — спросил Гамаш. — Не особенно, — ответил Лакост. Ложиться с ним в постель по той же причине, по которой ложится со всеми другими. Это форма проявления ненависти к самой себе. Какова, по-твоему, ее роль во всем случившемся? Спросил Гамаш. Не знаю. Но могу вам сказать, что она здесь не посторонняя, и она знает, что мы знаем. И что произойдет, если ты скажешь ей, что ребенок был от Трейси? Спросил Бувар. Лакос задумалась. Это будет сюрприз, потрясение. Не потому, что она любит Трейси. Просто это будет доказательство того, что он ей врал, что ему нельзя доверять. Точно, — сказал Бувар, подавшись вперед. Она умна. Она должна понимать, что он ни секунды не раздумывая скинет убийство на нее, если его загонят в угол. Значит, мы должны ее убедить. отхватил Локост. «Возможно, она прямо сейчас об этом думает. Сведения об отцовстве могут стать последней каплей». «Поднажми еще, Изабель», — сказал Бувуар. «Попробуй настроить ее против Трейси. У нас достаточно материала для его ареста, но ее свидетельство подкрепит обвинение». Локост коротко кивнула. «Сделаю». — Я подам запрос на постановление об аресте Трейси, но сначала мы дождемся, что у тебя получится с вашон. Даже если ты ее не убедишь, мы его задержим. Он расколется, даже если она будет от всего отказываться. — Не будет, — пообещал Локост. Я уж постараюсь. Клара Мору бросила распечатку на столик бистро и села напротив Доминики Одли. — Вы... действительно так думаете да вы говорите здесь она постучала пальцем по бумаге что прежде я была многообещающей художницей даже исключительной но потом стала лениться да но это неправда неправда спросила одли вы уверены оставив Клару в мастерской, чтобы та наедине с собой перечитала только что опубликованную рецензию, Доминика Одли прошла по деревенскому лугу, смахнула со скамьи талый снег и села, разглядывая три сосны, которые, по-видимому, и дали имя деревне. Это показалось Одли слишком предсказуемым. «Три сосны и три сосны». Она бы предпочла, чтобы здесь стояли две сосны, это сделало бы деревню гораздо интереснее, дало бы ей историю. Что случилось с третьим деревом? Ладно, не бог весь какая история, но лучше, чем никакой. Сама по себе упрятанная в лесах деревушка была приятной, но банальной. Одли почти видела, как эти каменные, кирпичные, деревянные дома, церковь на холме и лес прямо у нее на глазах превращаются в акварель, в нечто не совсем реальное, не совсем из этого мира и, определенно, не из того жесткого, шумного, агрессивного мира, из которого она приехала. Это напоминало... симпатичную картинку какого-нибудь пожилого умеренно одаренного художника. Мило, красиво, предсказуемо, безопасно. Одли улыбнулась, подумав о местных жителях, которые смотрят из-за занавесок на дикую черную женщину с дредами в военных ботинках, сидящую посреди их мирной деревни. Она, вероятно, перепугала их до смерти. По приезде сюда она приметила бестро и теперь направилась к нему. Ее ботинки, ветераны уличного мусора и собачьего дерьма хлюпали в траве и грязи. Одли открыла дверь и приготовилась войти в пространство, ориентированное на бабушек. Всюду кружева и скатерти в клетку, всюду старые снегоступы, Прялки и пыльные плетеные корзинки с засушенными цветами, свисающие из балок. Дешевые столы под сосну, неудобные стулья. Если Одли что-то и знала о Квебеке, так это то, что провинция является дешевым подражанием настоящему — Франции. Вопреки своим ожиданиям она увидела помещение не просто современное, но как будто не имеющее возраста. Казалось, оно вобрало в себя несколько веков. Удобные стулья, обтянутые свежей льняной материей, расставленные вокруг надежных старых столов, темный дуб, клен, сосна, столы, сделанные из леса, окружающего деревню, исцарапаны... со вмятинами, поношенной за век и даже более подачи блюд, выпивок, добрососедства и тягот. Столовые наборы, выставленные в уэльском шкафу, были из белого фарфора с четкими современными очертаниями. По дощатому белому полу были разбросаны восточные коврики ручной работы. Стены были недавно выбелены, и покрашены краской, приятно контрастирующей с теплым деревом и камнем. Одли посмотрела вверх, с мощных балок ничего не свисало. В бестро пахло крепким кофе и кленовым дымком из каминов, сложенных из плитника по обоим концам зала. Это было место доверительных разговоров, дружеских компаний, Место, где обменивались секретами и признавались в желаниях, где дети становились подростками, взрослыми, где праздновалось возвращение домой, праздновалась жизнь теми, кто остался жить. Здесь бабушка и внучка одинаково чувствовали себя как дома. «Бунжур», — сказала, приветствуя гостю молодая женщина за длинной стойкой бара. — Вам столик? Выбирайте, пожалуйста. Она улыбнулась так, словно нью-йоркские критики с дредами были здесь обычными клиентами, и показала на почти пустой зал. Стояла середина дня, время между двумя пиками. Немногочисленные посетители скользнули под именики взглядом и вернулись к своим разговорам, не проявляя ни интереса, ни страха. хм промычала Одли, не очень поняв слова молодой женщины. «О, извините, английский. Садитесь, пожалуйста, где хотите. Камины только что растоплены, и я подготовлю для вас столик». Молодая женщина говорила по-английски с небольшим акцентом. Одли шла за ней к большому креслу у камина и думала, что, возможно, сделает нечто ей несвойственное. пересмотрит свое мнение. Это было не подражание Франции, это был настоящий Квебек с собственной историей, втравленной в плоти кости, в камени дерева, в подушке на креслах и диванах, хранившей отпечатки теплых тел, которые сидели на них прежде, ели, разговаривали, сострадали, смеялись. На протяжении поколений Это была не имитация, а подлинник. Когда Клара нашла ее, Доминика наслаждалась бокалом красного вина и великолепным квебекским сыром «Риопель де Лиль». Его производили на небольшом квебекском острове, и он носил имя одного из ее любимых художников — жана Поля Риопеля. Доминика не знала, что этот художник, работавший в стиле абстрактного экспрессионизма, квебекец. Он жил, работал и умер на маленьком островке. Доминика намазала сыр на свежий багет из пекарни по соседству и посмотрела через сводчатое окно на деревню. Она подумала, сколько стоит дома вокруг деревенского луга и заметит ли кто-нибудь из ее подписчиков, если она переедет в Канаду». Впрочем, глядя на лицо Клары Мору, она понимала, что есть один человек, которому это не доставит удовольствия. Отец Вивьен закрыл глаза, приложил руку к сердцу и издал звук. Гамаш, сидевший напротив, внимательно посмотрел на него, не понимая, дышит Амер или стонет. Стало ли ему легче — или у него сердечный приступ. Арман заметил, что рука, лежащая на сердце, сжалась в кулак. Но не плотный, не из-за боли, по крайней мере, не из-за физической боли. Возможно, его сердце, все эти дни, скованное страданиями, при известии о неминуемом аресте Карла Трейси, наконец вернулось к жизни». «Я знаю, что вы меня не обманываете, Арман, но мне нужно услышать это еще раз. Вы арестуете его за то, что он совершил». «Да, мы со старшим инспектором Бувуаром отправимся к нему в течение часа. Вы свободны, но Амер...» Он впервые обратился к этому человеку по имени... Я бы хотел, чтобы агент Клутье отвезла вас в три сосны. Чтобы забрать мои вещи? Нет, чтобы остаться у нас всего на несколько дней. Вам нельзя быть одному. Нет, я хочу домой. Я должен быть с... Он сделал неопределенный жест. Один. Арман знал, что чувствовал бы нечто подобное, если бы они, если бы Рейн Мари, если бы Даниэль, это был инстинкт тяжело раненое животное отползает в сторону, чтобы остаться одному, залезать раны или умереть, если раны слишком глубоки. Карл Трейси убил дочь. Гамаш пообещал себе не позволить Трейси. убить и отца. «Вам не обязательно общаться с кем-то, но вы не должны оставаться в одиночестве». Арман подался вперед, легонько прикоснулся к руке Амеры и прошептал. «Пожалуйста». Он увидел, что агент Клутье немного ощетинилась. Наверное, ей не нравилось, что кто-то другой, а не она, утешает Амера. Но Гамаш потому и попросил ее отвезти Амера в три сосны, чтобы тот побыл в обществе человека, которого он знает и которому доверяет. С кем ему спокойно? Может быть, им обоим требовалось некое связующее общение? — И я смогу уехать от вас, когда захочу? — спросил Амер. — Уехать домой? — Да, конечно. — ответил Арман. — Лизет побудет с вами, пока я не приеду. Присутствие Лизет служило нескольким целям — составить компанию Амеру, удержать его в трех соснах и обеспечить безопасность рейн Мари. Арман сомневался, что Амер опять ударит ее, но рисковать не хотел. — Вы его арестуете? Этот вопрос прозвучал в третий раз. И Арман в третий раз сказал «да». И он был рад повторять это весь день, до самой ночи. «Да, да, Карл Трейси предстанет перед судьей и присяжными за то, что он сделал с Вивьен. Карл Трейси до конца жизни просидит в тюрьме». «И он будет приговорен. Вы обещаете?» Гамаш немного помедлил. У нас есть еще одна улика, которая ставит точку. Свидетельские показания. Гаден широко раскрыл глаза от удивления. Кто-то был там и видел, что случилось? Нет, свидетелей мы не нашли. Впрочем, у таких происшествий редко бывают свидетели. Дело строится на уликах, и у нас их хватает. Но это последнее. «Гарантирует приговор!» «Вы обещаете!» Отец Анни встал и протянул руку отцу Вивьен. «Обещаю!» Амер пожал протянутую руку и слегка поклонился. Арман сделал то же самое, их лбы чуть соприкоснулись. Какое-то время они оставались в таком положении, закрыв глаза — Наконец Амер выпрямился, перевел дыхание и отер лицо рукавом. — Извините, салфетки кончились. — Держи, — сказала Лизет, протягивая Амеру коробку, взятую на одном из столов. Амер взял салфетку, даже не замечая, кто ее предложил. — Мерси. — Готовы? — спросил Арман. Амер высморкался, потом нагнулся, чтобы поднять скомканные салфетки, упавшие на пол. «Оставьте их», — сказал Арман. Но Амер не хотел, не мог оставлять грязь, чтобы кто-то другой за ним убирал.